33 глава. Утром я приняла тяжелое решение и написала Максу. Знала, что мужа это не обрадует, но покой сына для меня гораздо важнее. Проснувшись, Кирюша с расширенными глазами рассказал, какой страшный сон ему приснился, и чудовищем там был плохой дядя. Нетрудно догадаться, кто именно подразумевается под плохим дядей. А еще ребенок слезно просил позвать Максима, хотя бы на чуть-чуть. Когда раздался звонок в дверь, я вздрогнула. Кирюша был со мной на кухне и, будто почувствовав, кто пришел, рванул к двери. Я не пошла следом, услышав, что Игнат уже открывает. Сразу же после щелчка до меня донесся радостный возглас сына и следом недовольный голос мужа. — Вы специально, что ли, все делаете? Я же просил тебя не приходить, пока не налажу контакт с сыном. Меня Женя попросила приехать, я думал, ты в курсе. «Женя, значит...» — прорычал Игнат громко, видимо, чтобы я услышала. «Да, я...» — вышла из кухни воинственно настроенная. «Почему не спросила у меня?» «Зачем? Я и без этого знаю твой ответ...» — отрезала, подойдя ближе. «Мама, можно мы с Максимом погуляем?» — спросила сын Оля, не обращая никакого внимания на отца. «Нет...» — отрезал тот, опередив меня. «Игнат, ты забыл наш вчерашний разговор?» Зашипела я, пронзив его злым взглядом. «Не забыл. Только какое это имеет к нему отношение?» «Прямое. Я не собираюсь выяснять отношения при ребенке». Бросила мужу и перевела взгляд на малыша. «Обывай ботиночки, Кирюш. Дядя Максим с тобой погуляет». «Жень, ты что, меня не слышишь?» Игнат схватил меня за локоть, разворачивая к себе. «Кирилл, марш в свою комнату!» «Нет!» Закричал ребенок и выбежал из квартиры в приоткрытую дверь. «Молодец! Так держать!» горкнула я и, вырвав свою руку, побежала за сыном. Макс. Он с трудом сдержался, чтобы не сломать брату руку, когда тот грубо схватил Женю за локоть. Внутри все кипело от злости. Игнат явно перегибает палку. Макс перегородил ему путь, только было он ринулся за женой. «Отойди!» Зарычал брат ему в лицо. — Остынь, брат. — Как можно спокойнее, изрек Макс. — Не усугубляй, дай ему успокоиться. Черт — Чёрт возьми! Игнат резко развернулся и пошёл вглубь квартиры. — Я понятия не имею, что делать. — Может, не стоит так давить на семью? — Предложил, последовав за ним. — Ни одному тебе сейчас тяжело, дай им время привыкнуть. — Пока они будут привыкать, я свихнусь. Жена шарахается от меня, как от привидения, и на метр не подпускает к себе. Сын вообще делает вид, что я не существую. Наберись терпения. Макс похлопал брата по плечу. Иначе сам все погубишь. Я пытаюсь, но такое ощущение, что я вернулся в чужой дом, где мне совсем не рады. Игнат вцепился руками в стол. Не знаю, возможно, так и есть. Может быть, в мое отсутствие уже не появился кто-то, поэтому она такая холодная со мной. Скажи, Максим, они постоянно у тебя на виду. «Ничего не замечал такого?» «Не замечал». «Напрягся, Макс». «Послушай, брат, даже если бы было и так, это вполне нормально. Тебя не было слишком долго. Она живой человек. Должна была жить дальше. В любом случае, же не здесь, с тобой, значит, ее выбор очевиден. Поэтому не ищи проблему там, где ее нет». Он говорил четко, подбирая каждое слово. «В то время как в груди невыносимо жгло». Да, сука, его чертовски напрягала вся эта ситуация. Хотелось откусить себе язык, вместо того, чтобы доказывать брату, что Женя любит только его. Любит его. От осознания этого хотелось разнести все кругом. Демоны внутри него уже давно расколотили башку соперника и сожрали мозги, но снаружи он должен выглядеть как можно спокойно. Блять, был бы перед ним кто-то другой... Макс и глазом не моргнув, посадил бы дорогую сердцу женщину в машину и увез. А здесь он даже не мог за нее бороться, потому что был безоружен. Всё, что ему оставалось, это трусливо капитулировать, ибо свои чувства побороть он мог, а снова потерять брата нет. Да что там говорить, Макс готов был отдать за него жизнь и явно не способен на то, чтобы отобрать у него женщину. Я не спеша раскачивалась на качелях, наблюдая за Кириллом, смирно сидящим в песочнице. Меня разрывало от негодования. Хотелось зарыться головой в песок, который сын лениво ковырял. Я вот и задыхалась, загнанная в угол. Все вышло из-под контроля. Перевернулась вверх дном. Понятия не имела, как быть дальше. Чувствовала лишь, что совершенно не хочу возвращаться домой. «Жень». Голос Макса, раздавшийся за спиной, будто иголки проник под кожу. «Ты в порядке?» Вроде, соврала, не желая загружать его своими проблемами. Но стоило только посмотреть на него, как в груди что-то оборвалось. Сразу же захотелось положить голову на его грудь и забыть обо всем на свете. Он сел на соседние качели, с трудом в них поместившись, и, повернувшись ко мне, тихонько произнес: «Я понимаю, Игнат перегибает палку». Но на самом деле он просто боится вас снова потерять. Если бы правда боялся, не повел бы себя так. Жень, нам всем нужно время. Обидами делу не поможешь. Я просто устала. Отрезала я, огорчившись из-за того, что Макс так яро защищает Игната. Я понимаю. Но и ты пойми, что Игнат любит вас. И очень хочет все наладить, только не знает как. Игнату тяжело. Игнат любит. Игнат хочет. Игнат, Игнат, Игнат. «А каково мне никого не интересует? Чего хочу я? Чего?» Неожиданно осознала, что на самом деле и сама не знаю, чего хочу. Он даже спрашивал, не появился ли у тебя кто. Продолжил Макс, не дожидаясь от меня ответа. «А ты что?» – насторожилась я. «А что я?» – посмотрел мне в глаза, прищурившись. «Сказал, что не знаю». «Ясно». «Или по-твоему должен был рассказать про нас?» «А смог бы?» – бросила я с вызовом. «Зачем спрашиваешь, если сама знаешь ответ?» – прорычал тот. «Он никогда не должен узнать о том, что было между нами. Все в прошлом, это было несерьезно. Несерьезно? горько усмехнулась я. «Вот так, да. Я была для тебя очередной юбкой. Знаешь, а ведь я даже на секунду поверила». «Да брось, Жень. Какого ты цепляешься к словам?» – зашипел Макс, вцепившись руками в цепь на качелях. Сразу же заметила, как побелели его пальцы. Я не цепляюсь, а констатирую факты. Отрезала я, обиженно поджав губы. Что ты хочешь от меня услышать? Он тяжело вздохнул. Что между нами было всё серьёзно? Чёрт, я даже произнести это не могу. О чем здесь можно говорить? Ты жена моего брата. Этого не изменить, как и того, что между нами было. Не изменить, но можно забыть. Конечно, можно и забыть. Дрогнувшим голосом прошептала я. Я уже забыла. Отлично. Его глаза сверкнули злостью. Практически сразу забыла ту ночь в лесу на террасе и другие тоже. Сама не знаю, зачем это сказала. Наверное, хотела задеть, увидеть его реакцию. Понять, что ему не плевать на меня. Да, там и нечего было запоминать. Замолчи. Гаркнул он и, вскочив на ноги, нависнув надо мной, схватился за цепи, резко остановив мои качели. — Чего ты хочешь? Хочешь, чтобы я ненавидел тебя? Ненавидел себя? И желал смерти брату? Этого ты хочешь? — Нет, — потрясенно промямлила я. — Тогда никогда не повторяй этого и держись от меня подальше. Так будет лучше для всех. Он отпустил качели, и они с жутким скрипом закачались. И даже не взглянув на меня, направился к Кириллу. Я смотрела ему вслед, сдерживая подступающие слезы. Макс был прав. Только почему от понимания этого так больно? Оставила сына с дядей на улице, а сама поднялась в квартиру. Почему-то мне стало тяжело наблюдать за их идеальным общением. Или же тяжело было видеть Макса? Войдя в дом, сразу же направилась в ванну, чтобы умыться. Но в коридоре наткнулась на мужа. Хотела обойти его стороной. Но он не позволил, перегородив мне путь. «Жень, прости меня», — произнёс Игнат хрипло. «Я такой дурак». Тут же опустился на колени и обнял мои ноги. «Я так сильно люблю вас. Меня просто сносит крышу от страха вас снова потерять». Его голос дрожал, кажется, муж плакал. Опустилась на корточки и посмотрела ему в глаза. В них и правда застыли слезы. Впервые после своего возвращения Игнат был настолько искренен со мной. У меня в душе даже что-то перевернулось. «Прости меня, родная. Я правда не знаю, что делать. Я стараюсь, но ничего не получается. Что бы я ни делал, все не так. Чувствую себя лишним, ненужным вам. Может, было бы лучше, если бы я действительно погиб в том самолете. «Не смей!» — воскликнула я, обхватив его влажное лицо ладонями. «Не смей даже думать об этом, а уж тем более говорить. Слышишь, никогда не смей!» После всего, что мы пережили...